Глава 8. Реальный нуб. Эпиграф. Встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным. Карл Густав Юнг. В играх я всегда предпочитал прокачивать ловкость, даже в древних текстовых браузерных. Может, от того, что в жизни назвать себя ловким, не покривив душой, я бы не смог никогда, даже под наведенным арбалетом, неуклюжий. Это про меня. А может, это говорит мой внутренний психоаналитик, и мне просто нравятся частые криты и высокий уровень уклонения от вражеских атак. В любом случае, когда появилась игра, я лишь мельком пробежавшись по списку доступных классов, не раздумывая, выбрал разбойника Рогу. Стелс стан серия Ваниш и при необходимости повторить. Противник еще жив? Тогда спринтом рвем дистанцию. Не случайно рок никто не любит, Класс подлый, далекий от благородства паладинов и прямолинейности воинов. Открываю окно персонажа и вижу, что в этой жизни рогой мне не быть. Окошко, как я говорил, в стиле всего небогато оформленного интерфейса. Ни моего портрета, ни куклы персонажа в полный рост, ни слотов под шмот, серая полупрозрачная подложка под текстом. Филипп Фил Панфилов, 32 года, текущий статус геймер, шестой уровень социальной значимости, не классифицирован, женат, жена, Енина Орловская, дети нет, основные характеристики, сила 6, ловкость 4, интеллект 18, выносливость 4, восприятие 7, харизма 12, удача 6. Втористепенные характеристики. Жизненные силы 74%, удовлетворенность 48%, бодрость 97%, метаболизм 83%. Вы можете получить больше данных, подняв уровень навыка, познания сути. Не классифицирован Статус геймер, и как-то невысокое чувство собственного величия рухнуло в минус, судя по распределению очков, В жизни я качал харизматичного, неповоротливого мага, да прогадал, мир-то без магии. Пробую прокликать характеристики в надежде получить объяснение каждой из них, понять, как считается и на что влияет – ничего. Или авторы интерфейса – криворугие мозгокодеры, или подразумевается, что носитель, в данном случае я, и так знает. Показатель интеллекта вроде высокий, 18%. Но высокий он относительно прочих показателей, а вот в сравнении с другими людьми, может, он средний или даже низкий. Понятно, что я далеко не так умен, как какой-нибудь нобелевский лауреат, но все равно тупым себя не считаю. И если предположить, что мой интеллект чуть выше среднего, то средний по миру значения характеристик, похоже, находится в диапазоне 10-15 очков. А значит, со всеми остальными характеристиками у меня дело труба. Хотя что тут гадать? Могу я назвать себя физически развитым человеком? Совсем нет. Вот и показатели справедливые. На что они влияют? Тут тоже все понятно. Мешок цемента поднять на девятый этаж без лифта я точно не смогу. Проплыть сто метров? Да утону на полпути. Пожонглировать чем-нибудь? Ха-ха! Как бы не убиться... Удивляет относительно высокий показатель харизмы. Но, может, для системы это значит лишь то, что я не вызываю приступ рвоты у людей одним своим видом. Пялюсь еще некоторое время в окно характеристик и решаю его закрыть. Не знаю, что сработало. Мысленная команда или то, что я моргнул, но окно просто исчезает без всяких визуальных эффектов и анимации, вроде сворачивания и втягивания в иконку. «Мяу!» Тишину нарушает протяжное требовательное мяуканье. У Васьки проснулся ночной дожор, она просит жрать и трется о ногу. Вздыхаю, треплю кошку по холке и иду на кухню. Пока беру с полки корм и щедро насыпаю в кормушку, она урчит, как трактор, и продолжает пушистым боком полировать мне ноги. Оставив животное, возвращаюсь в комнату и сажусь на всякий случай на диван. Мало ли, опять отключусь. Переключаюсь на иконку книги, и мне открывается целое полотно текста. Это абсолютно полный перечень всего, чему я научился почти с момента рождения. От умения ходить до навыка игры в дартс. Способности. Игра в World of Warcraft. 8. Русский язык. 7. Чтение на русском языке. 7. Владение персональным компьютером. 7. Письмо на русском языке 6, эмпатия 6, поиск информации в сети 5, работа в программе Microsoft Word 5, работа в программе Microsoft Excel 4, торговля 4, коммуникабельность 4, интуиция 4, лицемерие 3, писательское мастерство на русском языке 3, этикет 3. Фотография 3. Принятие решений 3. Овладение навыками 3. Английский язык 3. Соблазнение 3. Кулинария 3. Самодисциплина 3. Вождение легкового транспорта 2. Самообладание 2. Планирование 2. Маркетинг 2. Лидерство 2. Настойчивость 2. Вождение велосипеда 2. Публичные выступления 2. Ориентация по карте 2. Ходьба 2. Бытовой ремонт 1. Первая помощь 1. Пение 1. Познание сути 1. Я долго пролистываю этот список. Видно, что порядок умений в нем от максимально прокачанных к наименее. Последних с единицей в развитии навыка очень много. Мне приходится многократно мысленно прокрутить список, чтобы добраться до конца. Похоже, система берет в зачет все, чем я хоть как-то пытался заниматься. Владение ножами первого уровня, например, от детских попыток научиться бросать ножик в деревянную стенку сарая в деревне и от игры в ножечки. вряд ли от чего-то другого, потому что я ножом, кроме как хлеб с колбасой порезать, ничего больше делать не умею. Навык сельского хозяйства. Помогал родителям на даче, полол сорняки, сажал картошку, вскапывал огород. Бег и плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках. У всего единиц. Там же игра в футбол, в шахматы, в покер. Десятки наименований компьютерных игр. В некоторые из них я рубился сутками, но это было давно. И, возможно, навык при долгом неиспользовании снижается. Поэзия. Были попытки писать стихи. Шитье. Ну да, штопал себе носки в студенчестве. Борьба — это пара месяцев тренировок в секции дзюдо в детстве. Отец настоял. Бесит меня другое. Мой самый развитый навык — игра. Понимаю справедливость оценки. Полтора десятка тысяч наигранных часов вознесли мой скилл в небеса. Лицемерный, умеющий гуглить геймер-задрот, с навыками работаю в Microsoft Office. Вот кто я, а никакой не писатель. А еще я нуб. Полный нубяра в жизни. Вагон за Яной паровозом. Навыки письма, чтения и знания русского языка у меня меньше, чем умение играть в World of Warcraft. Это все, что вам нужно знать о моей жизни последние 12 лет. 12 лет! Активной жизни до пенсии осталось всего-то 30! Спасибо метелице за такую чудесную аддиктивную игрушку. Бум! У меня опять мутнеет в глазах. Накатывает слабость, и я вижу уведомление об очередном дебафе. Апатия. 18 часов. Усталость центральной нервной системы. Вы эмоционально опустошены. Рекомендуется полноценный сон, сбалансированное здоровое питание, физические нагрузки. Внимание! Состояние апатии может перейти в депрессию. 5% удовлетворенности каждые 6 часов, 1% жизненных сил каждые 6 часов, 6% бодрости каждые 6 часов, 2% метаболизма каждые 6 часов, 5% уверенности каждые 6 часов, 2% силы воли каждые 6 часов. Очень стрёмный дебаф. Мало мне никотиновой ломки, Этот я до конца недели не доживу, просто упаду на пол кверху лапками и угасну. Нельзя мне угасать? Родители уже старенькие, сестра одна ребенка воспитывает. За Янку надо бороться, ведь люблю ее. А еще куча планов. Короче, к черту Апатию. Что там надо сделать? Спать, пока не закончу с интерфейсом, не могу. Из здорового питания есть только луковица и зеленый чай. Вряд ли полбаскета жареных крылышек и магазинные пельмени можно отнести к чему-то сбалансированному, тем более здоровому. Остаются физические нагрузки. Скептически смотрю на часы. Третий час ночи. Хмыкаю, но встаю с дивана, врубаю на компе свой любимый плейлист и начинаю разминку, как помню, под детской секцией дзюдо. Кручение, вращение, сгибание кистей рук, ног в коленях... Таза, руки перед собой, десять приседаний, головокружение, отдышаться, еще десять приседаний, пока перевожу дыхание, иду и ставлю чайник, еще десять приседаний, ватные ноги подгибаются, руки дрожат, зубы ноют, кидаю пакетик чая в кружку, заливаю кипятком, упираюсь руками в табуретку, и пять, шесть, се, ну, еще одно... «Семь отжиманий, ножом наспех чищу луковицу, нарезаю кольцами и сооружаю бутерброд, черный подсохший хлеб с сыром и луком, бутер с чаем уже на столе, выхожу пока на балкон отдышаться, возвращаюсь и ложусь на пол, фиксирую ноги под диваном со скручиваниями на пресс, все совсем сложно, не получается ни разу, так что приходится просто лечь и, подняв ноги, держать их на весу сколько могу». Могу недолго. Пробую еще и еще. Болит живот под ручьем. Все, достаточно. Быстро в душ. Постояв под тугими контрастными струями, смываю с себя грязь и пот. Ловлю баф об ускорении метаболизма и увеличении удовлетворенности с бодростью. А следом приходит уведомление о снижении дебафа апатии на шесть часов. Отлично! Тщательно прожевывая, съедаю бутерброд – Запиваю чаем и возвращаюсь на диван изучать инфу дальше. Удивляюсь, за счет чего у меня вообще в писательском мастерстве аж три единицы. Может, зачлись тонны текстов для блога? Стоп, а где экономика? Пять лет учебы в универе, корочка экономиста, и у меня знания экономики даже до второго уровня не прокачаны. Я же учился, худо-бедно, но сдавал зачеты и дотянул средний балл до 4,2. Правда, весь мой опыт работы по специальности сводился к месячной практике на машиностроительном заводе, заправлял картриджи принтеров в бухгалтерии и помогал регистрировать электронную почту и заводить анкеты на сайтах знакомств женскому составу администрации. Такая вот практика. А дальше вся работа свелась к продажам всякой хрени. То-то торговля у меня космически прокачана. Четыре. По идее, по канонам любой РПГ мне автоматом скидку должны давать везде, причем не меньше 15%. Даже жаль, что я не в виртуальной реальности. А вот то, что у меня высокий уровень эмпатии, я знал и без системы. Всегда хорошо чувствовал людей. Яна просто заходила домой, а я уже понимал, хороший у нее был день или не задался. Настроение отца определял по одному его дыханию, а мамина с первого взгляда. «Да мне даже присутствие человека рядом не особо нужно. По текстовому сообщению могу определить, в каком настроении оно писалось». «Ну, почти, конечно. Бывали ошибки. Будь неладны, эмодзи». «Вообще то, что система так точно прописывает те же названия программ, Word и Excel, наводит на мысль, что генерация этих системных текстов происходит на стороне клиента, то есть у меня в голове. Мозг отсканирован». «Структурирована и классифицирована вся база знаний персонажа, моя база знаний. Шаг зеваю, хочется спать. Безрезультатно прокликиваю несколько умений, сворачиваю окно и иду на кухню за кофе. Снова включаю чайник и в ожидании, пока вода закипит, открываю следующую вкладку «Глобус». «Да, это карта». И она меня приятно удивляет. Никаких темных пятен, скрытых территорий и прочего тумана войны. Больше похоже на съемку с высоты птичьего полета. В центре золотая мигающая точка. Это точно я, потому что узнаю свой квартал, свой дом, увеличиваю масштаб до максимума. И с высоты примерно в 30 метров вижу наш двор, а в свете фонаря людей в детском городке. Ба! Да это же Егазаса, товарищи! Офигеть! Над ними даже подписи есть «Ягоза», «Сява», «Кецарик», «Вася», «Жирный», причем «Сява» с зеленой точкой показан, а остальные – желтыми. Уменьшаю масштаб так, чтобы видеть весь город. По городу раскиданы сотни светящихся точек – красных, зеленых, оранжевых, изумрудных, голубых и синих. Они ни одного размера, есть крупнее, есть совсем мелкие. Фокусируясь на паре почти наложенных друг на друга, особенно крупных синих, над точками всплывает подсказка «мама – папа». Именно это убеждает меня в том, что система оперирует моими понятиями и определениями. Папа есть папа, хотя для остальных он либо просто Олег, либо Олег Игоревич Панфилов. Но ё-моё, вот это функционал!» Карта мародеров Гарри Поттера просто детский лепет. Я пробегаюсь по всем точкам на карте и убеждаюсь, что отображен не только весь мой круг общения, но и вообще все люди, с которыми я так или иначе хоть раз в жизни контактировал. Вот желтая точка Ольга Шведова, мой врач из клиники. Вот красный Костя Панченко, помню, стажировался с ним в одном рекламном агентстве, так всем телом ощущал его ненависть. А вот, вот эта оранжевая точка Яна... Приближаю карту, понимаю, что она дома у родителей, и меня отпускает. Только сейчас понимаю, в каком напряжении, густо замешанном, на чувствах потери и ревности я жил последние сутки. Конечно, я загонял их в самые дальние уголки сознания, но эти мысли, как раковые клетки, делились, множились и били по мне яркими, сочными картинками Янкиной возможной измены. Уменьшаю масштаб до минимума и вижу нашу планету из космоса. В центре все так же я... Очертания материков затемнены из-за ночи в этом полушарии. Зато видны тут и там раскиданные по земле точки. Быстро просматриваю их. В Австралии вижу одноклассницу Майку Абрамович. А на юге Африки, видимо, в ЮАР, мерцает точка нахождения Пашки Пашковского, о котором я давно забыл. В шестом классе мы вместе ходили в шахматную секцию. Я тону под нахлынувшими воспоминаниями друзья со двора родительского дома, одноклассники, коллеги, однокурсники. Жаль, нет дополнительных данных, только имя с фамилией, и не всегда мне удается вспомнить человека. Насколько я могу судить, для полных данных не хватает уровня навыка познания сути. Экспериментирую. Кручу виртуальный глобус так и сяк, выдаю мысленные команды. Мне удается сделать вывод местонахождения людей по разным критериям, например, убрать вывод всех, с кем моя репутация ниже дружелюбия. Получается, одним желанием находить на карте города страны, объекты и, будь то глобус реальной планетой, от быстроты вращения с нее бы послетало в космос все, включая деревья. Путешествую по маршруту Лондон, Голливуд, Яна, озеро Байкал, Кремль, моя первая любовь Вероника, футбольный стадион в Барселоне, Камп Ноу, остров Пхукет, Ниагарский водопад, Пекин. Пирамида Хеопса, родители, президент США. Недостаточный уровень навыка познания сути. Карта показывает дом родителей, отказываясь искать Трампа. Ага, вот оно. Значит, это возможно. При прокачанном навыке я смогу находить любого человека на земле. Вообще любого. Дух захватывает от разворачивающихся перспектив. Поиск пропавших людей. Розыск опасных террористов заказное отслеживание перемещений VIP-персон. Кто не спрятался, я не виноват. А если я смогу находить не только людей, тайники, пиратские клады, сокровища от стеков Панфилов, выдыхай. Сворачиваю карту и выхожу на балкон успокоиться. Смотрю в ночное небо. Где-то там может находиться сверхбыстрый управляемый спутник создателей моих способностей, по одному моему желанию, переносящийся в любую точку над планетой, чтобы показать мне локацию. А может и нет никакого спутника, и все данные из, как там было написано в навыке, вселенского инфополя. Жадно дышу, и не могу надышаться чистым воздухом майской ночи». Облокотившись о перила, вызываю интерфейс и открываю вкладку с изображением восклицательного знака. Как я и ожидал, это список квестов, но чего не ожидал, он не пустой. Задачи: помириться и вернуть Яну, освоить управление интерфейсом дополненной реальности, понять логику прокачки характеристик и навыков и составить план развития, найти постоянную работу, проверить почту. Проверить, есть ли заказы на биржах фриланса и выполнить их. Позвонить родителям, справится все ли у них хорошо. Обновить блог. Объясниться с соклановцами в игре. Закупить продукты. Вычесать кошку Ваську. Да они издеваются. Это обычный 2D список задач, который я в моменты решения начать новую жизнь составлял в приложении «Планировщики на смартфоне». Опять же, ничего не раскрывается, не прокликивается, ни описание задач, ни наград. Но только представьте, квест «Найти постоянную работу», награда «Постоянный ежемесячный доход», квест «Обновить блог», награда «Новая запись в блоге». Глупо. Хотя, не спорю, очень круто и удобно, просто мечта любого апологета тайм-менеджмента, автологирование задач, еще и с автоматическим выставлением приоритетов. Постойте, а это что? Сразу не заметил, что помимо задач окно содержит пустую вкладку «Квесты». Интересно, откуда они появятся? Мне ходить по улицам и вылавливать квестодателей? Ладно, пока отложим, не горит. Мне осталось изучить вкладку со знаком вопроса. Интуиция подсказывает, что это нечто вроде внутренней Википедии. Наверняка какой-то хелп по интерфейсу или справочник. Так оно и оказывается. Светает... Спать я сегодня не лягу.